Так что, ежели удастся сделать нечто такое насквозь, так сказать, европейское, просто отлично. А вот с османами пока еще лучше пожить мирно, лет это сто, ну, в крайнем случае, пятьдесят. А уж потом можно и Царьград себе забрать, чтобы вход в Черное море всяким посторонним навсегда закрыть. Но, а чтобы не нервировать впечатлительных европейцев, сухопутную связь с Константинополем можно обеспечить по восточному и южному берегу Черного моря. Там до сих пор православного греческого и армянского населения проживают до черта, кое никому в Европе нахрен не нужно, и потому подобрать его, бедно так сказать, Россия сможет вполне спокойно. Ни с кем в Европе отношений не обостряя. Похоже, Кавказ и Закавказье присоединять все-таки придется. Ну да я с этим уже потихоньку занялся. Причем, пометуя затеянный еще при батюшке недоброй памяти поход Бутурлина без всяких войн и иных подобных предприятий. Тем более, что он и потребные инструменты для завоевания кавказа так сказать мирным путем у меня ныне имеются а стартовые условия для сего на сегодняшний день куда как лучше чем в девятнадцатом веке спросите почему да потому что из мусульманских государств там ныне один только дагестан есть а он после переноса столицы шамхала из газику муха в тарки пребывает в очень плачевном, практически удельно раздрубленном состоянии, что означает грызню всех со всеми и открывает для умелого политика просто невероятные возможности. Других же государств на Северном Кавказе, почитай, нет. Все же остальные племена и княжества, либо языческие, как та же Чечня, либо, вы не поверите, Христианские. Христианство-то на Кавказе обосновалось первой из мировых религий еще во времена расцвета Византии. Впрочем, то, что сейчас осталось от христианства на Кавказе, христианством уже называть сложно. Обряды стали скорее языческими, хотя проходят в дни христианских празднеств. Отправляются они членами родов которые являются потомками христианских священников и именуются шагенами, но обученных священников нет. Также нет и церквей. В лучшем случае для отправления обрядов используется нечто вроде священных мест, кое существуют на развалинах древних церквей, а в худшем на языческих капищах. Но зато память, О христианстве в народах Кавказа еще жива, и отношение родовой знати к христианству куда как благосклонно. На Кавказе уже действует один из монастырей из особливого списка, а еще парочка активно строится. Ну и около сотни мальчиков из семей тех самых шагенов в настоящий момент обучаются в русских православных монастырях, а через 3-4 года, когда они уже в достаточной мере обучатся языку и впитают православные традиции, им лежит прямая дорога в семинарии. А с десяток наследников князей наиболее влиятельных родов учатся в царевых школах взамен на те Роды наложены обязанность защищать русских переселенцев, кои постепенно, это к тихой сапой, осваивают горные долины, кои я организованно не заселяю, но зато объявил свободными от тяглой податей на 50 лет. Вследствие чего, хоть и невеликий, но устойчивый поток переселенцев в эти места у меня уже народился, Благодатные же места. Так что если все планируемое воплотится в жизнь, очень на другой Кавказ у меня получится лет через сто. Но на этом все. Сильно разбавлять число русских православных незачем. Уж больно лаймы и вообще англосаксы любят всякие национальные сознания, к свободе возбуждать. Так что пусть их будет в составе империи поменья. Да-да, империи. Хотя и зовусь не император а царем. Ну и что? Царь-то от латинского «цезарь», то есть «кесарь» пошло. Серечь тот же император. но ну и пусть остается. Тем более, что от того, что английские короли и королевы продолжали таковыми именоваться, Мощь и влияние Британской империи никоим образом не уменьшалось. Ну, а ежели кому из потомков захочется переименоваться, ну, флаг ему в руки. На востоке тоже никуда более лезть не след. И так уже столько территорий захапали, сколько никогда не имели. Заселить бы. С югом тут пока никаких подвижек. Ну да нельзя объять необъятное. В том варианте истории, кое я еще в школе учил, Скобелев Среднюю Азию только в 19 веке присоединил. А я до сих пор не уверен, а нужно ли это России вообще? Хлопок и шелк мы, даст Бог, свой при Каспийских степях разведем. Уже и синим занимаемся, а более чего там нам нужно есть уран, ежели уж совсем отдаленное будущее взять. Ну, может быть. Да и то его и в Сибири, и в Казахстане вполне достаточно. Короче, сиене моя проблема. Нужно будет потомки присоединят, ежели захотят и смогут. Но эти задачи, существенную часть которых Россия и при прежнем варианте развития событий, Смогла решить, этой стране, если она также будет их решать, приводить к успешному завершению, должно быть куда легче. Потому что, и это последнее, у нее нынче есть самая, не побоюсь этого слова, сильная в мире армия и по численности. Таковой русская армия, только мы почитаем, к войне с Наполеоном достигла. Ну да мы сейчас и не так уж Шибко экономически слабее будем А что бюджет поменьше Так и рядовому да офицеру Опять же и платим поменьше. Впрочем, по численности Мы далеко не в мировых лидерах Те же османы или китайцы Куда как больше число воинов Могут на поле боя выставить Да и какие-нибудь великие моголы Тоже А вот По оснащенности, причем не только самым современным для этого времени оружием, но еще и всякими иными структурами, системами и устройствами, кои способны резко понизить едва ли не самые массовые в нынешних армиях не боевые, а также и боевые потери, типа полевых кухонь, полковых медицинских пунктов, полевых оружейных мастерских и так далее. Русская армия на голову выше, чем любые современные армии мира. Ну, про обученность я и не говорю, так как в российской армии не учат пока месть никого и нигде. И есть надежда, что так еще долгое время и останется. Во всяком случае, сию бумагу я рожаю как раз именно для этого. Я вздохнул и, отложив перо, потёр кончиками пальцев в глаза. Да, старею, Эван уже и глаза заболели, а написал-то всего ничего. Так вот, обдумав все это, я решил, как говаривал Хазанов, если не я, то кто? И засел за разработку планов всего увлекательного занятия. Почему «увлекательного» в кавычках? Да потому что не люблю я учить. Вот такой вот у меня недостаток. Нет, уметь-то, вероятно, умею, поскольку иначе бы точно прогорел. И в том времени, какой я оставил, в бизнесе и уже в этом. Но вот не люблю. А тут надобно было именно учить. Причем так, чтобы, во-первых, учеников не пороть, своя кровиночка все ж таки. Жалко, и во-вторых, чтобы у учеников при этом призывание челюсти не выворачивало, тем более, что и опыт, у моих сыновей и наклонности и жизненные приоритеты разные. Если Иван по характеру и разумению государь, однозначно лидер, волевой, но умеет слушать и слышать людей, то Данила тот более механикус. Ему ежели с людьми гораздо интереснее с разными механизмами возиться. И романтик. Едва Токма в уральской вотчине паровые насосы увидел, так тут же загорелся идеей все человечество ими осчастливить. Ну, прям как каким покойный. И долго не мог понять, почему я такое великое изобретение в тайне держу. Но не хочу им... Страну и себя на весь мир прославить. С трудом я тогда ему объяснил, Что держу сие в секрете И впредь держать буду, сколько получится, Пока мест ситуация так не сложится, Что никто с ее изобретение нам самим В большой вред пустить не сможет. В какой-никакой еще куда не шло. Оно всегда так бывает, Когда новое изобретение в ход пускается. «Эван!» в той истории что я изучал в англии, когда первая промышленная революция случилась народец станки на коих один человек гораздо больше продукции выдать мог и сим вроде как больше заработать вовсю ломал потому как той продукции да по привычной цене на рынке более ненадобного было а ежели продавать по более низкой так те кто пока мест по старинке работал, каковы было в отрасли большинство, разорялись. Вот они и препятствовали техническому прогрессу, причем борясь именно за свое счастье и счастье своих детей, кои в случае победного шествия этого самого прогресса обречены были голодать. Так что от любого изобретения завсегда и вред, и польза. И я этот самый прогресс тоже тормозил, дожидаясь, пока в России сложатся такие условия, при которых появление на рынке новых технологий будет для страны наиболее выгодным. Ну а Данилу еще и поэтому Преамуриев устраивать направил. Подальше от лишних ушей.